В привычном гудении зала внизу послышались новые звуки. Представитель экскурсионно-туристского бюро с мегафоном приглашал на автобусную прогулку по Москве. Последние билеты. Олимпийская деревня и другие достопримечательности. Всего за один час. Преступники вернулись. Антон провел на рисунке черту. Образовалось жирное чернильное пятно полной уверенности, что вещи лежат на месте. Набрали шифр. Ячейка открылась. А вместо портфеля и целлофанового пакета их ждало совсем другое. Так? Ну так. Значит, Беате ничего не грозит. Переписка должна находиться на Курском. У задержанных за самочинные обыски. Денисов не стал его разочаровывать, спросил только, «Ты внимательно читал ориентировку о самочинном обыске в Орле? «Ну, вместе читали, а что?» Денисов посмотрел на часы. Надо было зайти на склад, потом все-таки ехать на Курске разговаривать с задержанными. Пропажа переписки произошла между 22 и 3.50 утра. Так? А людей, о которых ты говоришь, видели вчера в Орле, в железнодорожном ресторане, перед закрытием. У входа в склад забытых вещей висела записка ⁇ Скоро буду ⁇ Денисов и Сабадаш отошли к стоящим поблизости телефонным автоматам. Пока Денисов звонил на Курский, Антон рассеянно смотрел вокруг. Внезапно лицо его просветлело. Он с трудом дождался, пока Денисов закончит разговор. Я понял. Камера хранения была для них чем-то вроде склада или почтового ящика. Вещи, украденные на самочинных обысках, они оставляли здесь. Транзисторы, хрусталь. А кто-то забирал их и в обусловленном месте оставлял деньги. Мимо них к другой камере хранения ручной клади, расположенной в огромном серебристом ангаре, шли люди с чемоданами, свертками, баулами, вели за руки детей. Антон Продолжал обосновывать версию. Вчера, когда эти двое задержанные были в Орле, их сообщник пришел за вещами. Поток пассажиров обтекал их с обеих сторон. Антон не замечал его. Именно он получил вещи по паспорту Баракаева. Когда их из ячейки перенесли на склад... Денисов был согласен. «А дальше?» «Рассуждай, рассуждай. Вывод Антона должен был служить посылкой для последующих умозаключений». «Ну что должен был предположить их сообщник?» «Когда вместо вещей и ценностей обнаружил в ячейке письма биаты к Максимову?» «Вопрос был непраздным. От ответа на него зависел выбор направления» в котором следовало искать письма. Во-первых, он решит, что конверт изъят во время самочинного обыска. Во-вторых, я считаю, он догадается по переписке о характере взаимоотношений Беаты с Максимовым. Не думаю, что Беата делилась в письмах новыми идеями в физике. Скорее предположить, что это мог делать Максимов. Но его письма, к счастью, не пропали. По-твоему, сообщник может их попросту выбросить? Денис. Антон положил руку ему на плечо. Кажется, я знаю. Он их не выбросит. Он подумает, что эти письма взяли намеренно с целью шантажа. И поскольку он человек бесчестный... Честные люди, как известно, не входят в сговор с мошенниками. Прочитав письма, он попытается шантажировать. Кого? Думаю, Беату. Какой смысл предлагать переписку ее мужу? С Беаты можно получить больше? Факт? Допускаю. Денисов согласился, однако, не безоговорочно. Ведь именно Беату ему Трудно установить. Вряд ли она указывала на открытках и письмах свой обратный адрес. А если через институт? Все зависит от того, в чьи руки попала переписка. Беспокоиться стоит за Максимова. Пришел к выводу Денисов. Да, пожалуй, в письмах наверняка есть адрес. Соколова, Пустынь. Фамилия и инициалы Николая. А в письмах речь идет о Сергее. И ребенок поймет, что Николай — это для конспирации. И о другом. Станут ли на этот раз письма средством шантажа или нет? Не суть важна. Но ведь кто-то охотился за перепиской. Мы убедились. Кто-то следовал за биатой Николаем. Почему? Вот и я, заведующий складом, появился, как и обещал, скоро, словно почувствовал, что его ждут. Крутой лестницей он первым вступил в подвал. Начальник вокзала задержал, ощутив вокруг знакомый реквизит, он вновь встал профессионально осторожен и уклончив. Чем могу быть полезен? Пока Антон занимался выяснением причин и условий, способствовавших тому, что вещи из неисправной ячейки каждый день прямиком отправлялись на склад, Денисов получил неожиданную передышку. С самого начала следовало, что удар в конечном счете направлен не против Биаты, а против Максимова. Денисов подвинул себе стул, сел. Установив, в принципе, что письма биаты попали к постороннему лицу, далекому от науки, от неи, физики металлов, они могли считать, что выполнили данные ими обязательства. Сейчас ей... Ничего не грозит, но оставался Максимов. Огромное количество оригинальных идей. Это с одной стороны. С другой — скверный характер, неуживчивый. Она и сама поняла, что переборщила. Это от нервотрепки. Получилось зло и жестко. Денисов поднялся со стула. Ему показалось, что они напрасно теряют время. «Хосянов здесь?» — спросил он у заведующего. «Сейчас будет». Старший кладовщик появился словно по мановению волшебной палочки. «Как раз собирался вам звонить», — невозмутимо сказал он, увидев Денисова. «Мы интересуемся человеком, который получил вещи по паспорту Баракаева». Помню, помню, куртка на застежках, шапка из светлой нерпы, лет 35. Старший кладовщик был приметлив. Денисов с самого начала на это рассчитывал с дипломатом. Как он вел себя? Спокойно. Сказал, что хочет получить вещи. Постарайтесь вспомнить мелочи. Вы спросили про шифр? Без шифра не выдал бы. Тут еще что? Он посмотрел на заведующего складом. Шифр с Б и фамилия тоже. Ну, я дал ему бланк, он написал заявление. Покажите. Заявление было написано мелким выработанным почерком. Денисов обратил внимание, авторучка скользила легко, еле касаясь бумаги, оставляя четкий тонкий след. Он пользовался вашей авторучкой? У него своя, перьевая, китайская или японская. Я знаю, у моего сына примерно такая же. Четвертную отдали. Он пишет ювелирные изделия, заметил Денисов. По-моему, там их не было. Не было, подтвердил Хосянов. Но он и не настаивал. Сказал, видимо, в другом чемодане. Странно, странно. Наверное, в бауле было что-то еще. Малоценные предметы, бумаги. Вы не включайте же их в акт. Всего не включишь, припомните. Несколько блокнотов. Какой-то бланк, я еще заинтересовался, вспоминая Хосянов, казалось, не испытывал ни малейших затруднений. Незаполненный. С печатью? Без. Ну, вроде акта. А может, протокол или постановление? А, вспомнил. Постановление какое-то, незаполненное, пустой бланк. Это бланк постановления на обыск сказал Денисов Антону. Заведующий молча листавший акты поднялся, зажег второй светильник, снова склонился над бумагами. Денисов обратил внимание на то, что портфель и целлофановый пакет, которые они утром осматривали, так и стоят на виду у стола. Надо их опять положить на стеллаж, заведующий поднял голову. За ними придут? Возможно. Поставьте нас сразу в известность. Обязательно. А вещи выдавать? Да. Супруга просила позвонить ей на работу, сказал помощник, когда Денисов вместе с Сабадашем вошел в дежурку. Спасибо. И тут же забыл об этом, увидев... Баракаева. Из 68-го отделения так и не приезжали? Еще раз здравствуйте. Привет. Нет, не приезжали. Нас с женой просили самих заехать на Курский в отдел внутренних дел. Баракаев нетерпеливо посмотрел на часы. Там подозреваемые все готовы для проведения опознания. И там же должны решить, какое следственное подразделение по территориальности будет вести дело. А я, как всегда, дожидаюсь жену. Опаздывает сверх меры. Он снова посмотрел на часы. Правда, есть смягчающие обстоятельства. Не на кого оставить малыша. Теща должна ее подменить. Адвокат выглядел импозантно. Все, входившие в дежурку, обращали на него внимание. Перейдем в соседнюю комнату. Из окна будет видно. Нам тоже на Курский. пробасил Антон. Возьмете, о чем речь? Вот сюда, по коридору. Они обосновались в комнате рядом с дежуркой. Отсюда хорошо было видно стоянку служебного автотранспорта и всех, кто сворачивал с платформы к отделу внутренних дел. В час этот... Не отмеченной уголовной статистикой, в комнате для заявителей, кроме них, никого не было. «Сегодня у вас свободный день?» «И вчера, и позавчера перерыв, представляете?» «Эксперты запросили столько времени для подготовки заключения и ответов на вопросы. Так много?» – удивился Антон. «Ну, ими занималось главное управление БХСС». Преступная группа дельцов. Подсудимые стороны задали в общей сложности около 300 вопросов, связанных с проведением бухгалтерских экспертиз. Что, подпольные миллионеры? Были и такие. Но ваши товарищи хорошо поработали. Деньги, ценности, меха, все изъято. Подсудимые под стражей, основные под стражей но есть с подпиской о невыезде на свободе. Еще по дороге во Внуково в машине Денисов обратил внимание на рассказ Баракаева о взаимоотношениях бывших соучастников. Можно было представить, какая борьба велась между ними вне суда. Думая об этом, инспектор связал перипетии этой борьбы с самочинным обыском у адвоката. А ваш подзащитный Тхагалягов Валерий Павлович, ну, пока велось дело, год отсидел, сейчас на свободе. Жена к нему так и не вернулась? Нет. Баракаев улыбнулся. Он и сейчас занимается семейными проблемами. Суд разрешил ему на три дня выехать из Москвы для устройства личных дел. То, о чем Баракаев говорил, могло иметь отношение к судьбе, разыскиваемой Денисовым и Сабодашем переписки. «Из-за случайной неисправности в ячейке», — думал Денисов, «переписка, возможно, попала в котел большого судебного процесса, в котором участвовал Баракаев, и могла в лучшем случае сгинуть среди других бумаг, а в худшем... Чем черт не шутит, стать чьей-то ставкой в борьбе привлеченных к уголовной ответственности дельцов за то, чтобы остаться на свободе? Надеется помириться с женой? Баракаев покачал головой. Какой наив. В конце судебного следствия, перед самым обвинительным приговором, другие подсудимые я чувствую более... Денисов искал слово, ну, зубастые, он проверял свои мысли Баракаев простер руки. Никакого сравнения. Так преобразились пока под стражей. Теперь это законченные уголовники. Вчерашние собутыльники перегрызлись, как волки. Я вам не зря сказал, что боюсь за документы, когда суд предъявляет им для ознакомления доказательства. На все способны. В одних вопросах они блокируются, в других стремятся топить друг друга. Хоть в стакане воды Денисов вынул из блокнота заявления, которое они изъяли на складе невостребованных вещей, написанное от имени адвоката она содержала просьбу о выдаче перенесенных из ячейки картонной коробки и баула от баракаева хм. адвокат пробежал глазами заявления хотел бы я познакомиться с автором вы могли его видеть мне как раз и хотелось это проверить лет 35, на нем куртка на застежках, шапка из Нерпы. Может, встречался в зале суда? Адвокат еще раз просмотрел заявление, вернул Денисову. С подсудимыми мы видимся только в зале. Я имею в виду тех, кто не под стражей они, в костюмах, в галстуках, без главных уборов. Совершенно не представляю, в чем они появляются на улице. Другие же сидящие в зале родственники, не знаю, не знаю. На Тхагалегова, по крайней мере, ваш знакомый не похож. Тхагалегов. Денисов убрал бумагу в блокнот. Куда ездил? В Орёв? Он догадался об этом. Именно. До вынесения приговора предстал, так сказать, перед семейным трибуналом. Да еще в конце судебного следствия на нашем процессе. В Орле тоже произведен самочинный обыск. Знаете? Мне никто не говорил. Баракаев взглянул в окно. И сразу засуетился. «О, наконец-то!» «Думал, сегодня уже не уеду. Пожаловала!» «Вы готовы?» «Да. Так когда конец судебного следствия?» Успел спросить Денисов. «Пойдемте. Адвокат уже шел к дверям. Судебное следствие, оно заканчивается завтра». Знакомый Денисову ночной инспектор выглядел основательно вымотанным. Соображал с трудом и никак не мог схватить суть разговора. «Ты приехал один или вместе со следователем?» Он несколько раз задал Денисову один и тот же вопрос. «Кто у вас ведет дело?» «Пока никакого дела. Со мной Антон Сабадаш. Ты его знаешь, дежурный». Еле ворочаю мозгами. Инспектор был уже в годах опытный. Он очень хотел спать, понимал, что временами, говорит, не впопад, и только посмеивался над собой. Лицо у него было тяжелое, с набрягшими подглазьями. В принципе, теперь можно здесь обойтись без меня. Так почему же не уходишь? Инерция. Денисов хорошо представлял его состояние. Теперь говори, что тебе от меня. Что можно сказать о задержанных? Что они за люди? Пока информацию. информации. Не знаю даже их настоящих фамилий. Они что, они называют себя? Называют, но адресное бюро данные не подтверждает. Значит, кое-что могу предположить? Один недавно освободился из колонии, тот что старше, типичный формазон. Мы дали ориентировку. Второй-то не ядец, активной роли не играл. К вечеру скиснет. Короче, сам увидишь. Борис, есть среди них? Может, фамилия второго начинается с Б? У нас шифр Б 042 инспектор технул головой могу поручиться только за свою фамилию она с другой буквы тебе известно известно известно как вы тут считаете почему последний обыск они провели именно в орле есть версия тот что старше в куртке с капюшоном утверждает что раньше жил в орле его нужно предъявить на опознание кладовщику камеры хранения который выдавал вещи баракаева инспектор пожал плечами так зачем же дело действует можешь показать документы записи которые изъяли в орле на самочинном обыске инспектор кивнул на лежавший на столе конверт читай Документов было немного. Денисов выложил их на стол, внимательно просмотрел все. Накладные, несколько полуделовых писем, блокнот с адресами. кровь в банках изымали?» спросил Денисов. «Две банки по полкилу Сдали в холодильник ресторана. Они как визитные карточки всех, у кого произвели обыск. Денисов остался доволен. Ничто не противоречило логике событий, как он ее себе представлял. Точно как визитные. Инспектор прикрыл глаза. Этот потерпевший из Орла работник рыбного магазина, Какие его бывший зять Тхагалегов обвиняется в посредничестве при передаче взяток. Денисов положил конверт с документами на место. Мне это известно от адвоката. В чем же твой интерес, не пойму. Взятками, вроде уголовный розыск, не занимался. Меня интересует человек, которому оставляли вещи в камере хранения. К нему в руки попали письма заявительницы твоему делу это не имеет отношения. Ночной инспектор саркастически усмехнулся. «Об этом, представь, я догадался. Мне свой воз придется тащить самому. Ты крепкий». «Как вы обнаружили этих двоих здесь, на Курском вокзале?» «По приметам. Когда они вышли на платформу, сопротивлялись?» «Только один Гребенников». Поэтому мы ими и занимаемся, вместо того, чтобы сразу передать их вместе с материалами в Орел. Или еще куда-то. В 68-е или в Строгино. Там тоже произвели обыски, я знаю. Инспектор мужественно боролся со сном. Обыски связаны с этим Тхагалеговым. Я интересовался. Так, твоя версия. У большинства подсудимых на процессе изъятой значительной ценности. Только у некоторых при расследовании не удалось ничего обнаружить. Может, лучше прятали. Среди них как раз Хагалегов, Ни сберкнижек, ни мехов. И вот теперь кто-то из уголовников решил попытать судьбу. Я позвонил, чтобы их доставили. С кого хочешь начать? С того, что старше. Инспектор снял трубку прямой связи с дежурным. Подошли к нам задержанного Гребенникова. Хагалегов бывал в Строгине? Жил, когда расстался с женой. Получилось так. Она просила не мешать счастью с любимым человеком, и он ушел на квартиру в Строгине. Хотя инспектор просил доставить Гребенникова, в кабинет ввели молодого в плаще. Следом вошел Антон. Он конвоировал задержанного от дежурки. У парня было веснущатое лицо, яркие губы, вокруг лица крупными кольцами велись золотые пряди. «Падший ангел». Усмехнулся инспектор, здороваясь с Антоном. Садись. Задержанный просительно улыбнулся. А закурить найдется? Найдем. Антон, попыхивая папиросой, потянулся за пачкой, но задержанный предупредил. Столичные или яву? Только беломор. Задержанный поправил прическу. Может... Попросите в соседнем кабинете. Сейчас разбежались, буркнул инспектор. Антон поднялся. Попробую достать. Он вышел. Через минуту вернулся, неся несколько сигарет с фильтром. Держи. И давай говорить откровенно. Так будет лучше. Я и так откровенно. Задержанный взял сигарет и прикурил. «Я не я, и лошадь не моя, ничего не знаю». «Снизу позвонили. Денисов у вас? Пусть спустится в дежурку супруга на проводе». «Ты что, не звонишь? Тебе передали?» Денисов сразу понял, что Лина не обижается, не тревожится за него, как обычно. Просто он ей зачем-то нужен. Так и было». Слушай, Светка просит, у них сумку украли. Муж ее летел через Красноводск. Там одну женщину высаживали больную на костылях. И они сумку прихватили спортивную польскую. Сделай что-нибудь, Денисов, а? Я ей обещала. У меня записано рейс 699 от 14 на Красноводск. Ну, Можешь что-нибудь сделать? Тебе же это пустяки. Надо подумать, сказал Денисов. Я тебе перезвоню. Он положил трубку, подумал, провел пальцем по списку телефонов. Под стеклом дежурного нашел нужный номер в аэропорту Домодедова. комнаты Денисов из уголовного розыска, транспортная милиция смотрите 14 14-го на рейс 699 на Красноводск никто через медкомнату не проходил? На Костылях. Так-так, сложный перелом. Очень похоже. Записываю. туманова Красноводск, Советская, 7. Спасибо».